Тома. Это была не заурядная женщина, мать моего друга по двору Типача. Она была полькой по отцу. В неё пошёл и Типач, голубоглазый и светлый. Тома была высокая, стройная, вульгарная женщина. Она сама имела мужиков, а не мужики её. Во всяком случае, было такое впечатление. Толстозадая из женщин и соседки, с которыми давно не спали мужья, завидовали Томе и ненавидели её. Но она не замечала этого и со всеми была вежлива. Даже если ей фыркали в след, она всем улыбалась. Особенно во дворе тётя Тома любила меня. Она курила и часто её можно было увидеть пьяной. Её провожали домой мужики, и она этого не стеснялась. Ей было плевать на общественное мнение. Для меня она была авторитетом, но я пока об этом не знал. Тома говорила, что её сын Раик, он же типач, мой брат, потому что во дворе только у нас с ним были голубые глаза. Нам нравилось это слышать. Мама, естественно, была против этой дружбы и делала всё, чтобы я с их семьёй не имел ничего общего. Но чем больше мать протестовала, тем больше её убеждался, что мне тётя Тома нравится, и что она клёвая тётка, и Типач мой друг, и всё. Тома часто оставляла Типача у нас дома и шла гулять с друзьями. Когда она воспитывала сына, это было слышно за квартал. У неё был низкий прокуренный голос и ненормативный лексикон. Мама ничего не могла поделать с этим. Мы с Типачом дружили, ходили в ущелье и к ним домой. Дом у них был простенький, всего две комнаты. В углу стояли оранжевые пуфики, журнальный столик и мягкий диван. По всяком случае с нашей роскошью не сравнить. Зато было где бегать и играть. Мне у них дома было комфортно. Но иногда я эти пача приводил к нам домой. Мама делала строгое лицо, но не могла нас не впустить. Тут в ней просыпался педагог, и поскольку она начинала нас воспитывать, мы предпочитали играть или во дворе, или у него дома. Однажды Тома оставила сына у нас и пошла в очередной раз гулять. Мы мирно играли, и мама начала нервничать, потому что было уже очень поздно, а от Тома никаких вестей. Мужа у нее, естественно, не было, и мама не знала, что делать. Вдруг слышим скандал в подъезде. Тома блюет на дверь соседа этажом ниже и ругается матом. А Раик стал жалобно ее звать. «Вышла моя мать, что-то ей сказала, наверное, что-то грубое». Тома мама выслушала, похлопала ее по плечу и повела сына за руку к себе на пятый этаж. Мама была в шоке. Она обвинила отца, кричала на него, что тот не сказал Томе ни слова, даже не вышел на площадку, потому что ему наплевать на воспитание сына. После этого случая мне запретили играть с Типачом. Я не понимал почему. Ведь это не он напился водки, не он ругался и не блевал в подъезде. Мне запретили и всё. Но мы всё равно играли во дворе. Меня с Томой ещё больше сблизил один случай. К нам во двор приходил один мальчик, у которого папа был ни то вор в законе, ни то закон в воре. В общем, авторитет, у которого был Мерседес, который, как говорили, он не то украл, не то купил у Владимира Воскового. Авторитета звали Ваник Козёл. Я не понимал, как мог человек с кличкой Козёл быть уважаемым, а его уважали и боялись. Его сын гордился отцом и всем говорил, что его отец Ваник Козёл, притом сообщал это всё с сакральным трепетом и уважением. Так вот, он, сын Ваника Козла, приходил к нам во двор, чтобы всё испортить. Он ругался, просто так устраивал драки, цеплялся ко всем. У него была свита из таких же уродов. Он был прототипом олигархов 90-х годов. Тогда ещё только заканчивались 70-е, а иначе у него были бы все шансы попасть к нам в правительство. Как-то нам это надоело, и я начал протестовать. Для сына Вани Козла это было невероятным явлением, и меня вызвали в Разданское ущелье на разборку. Я уже пожалел обо всём, но делать было нечего. Я принял вызов. Меня избили в дребезье, но не успокоились, как это обычно бывает у шакалов. Я стал как бы слабоком, и надо мной уже можно было издеваться. Как-то зимой сын Ванико козла в очередной раз пришёл к нам во двор и начал ко мне цепляться. Мы стали драться, и вдруг тётя Тома увидела это из окна пятого этажа и окликнула нас. Ребята сына Ванико козла были наглые и взрослых не боялись. Они по-хамски ей ответили и стали ждать продолжения банкета. Тома спустилась в белых брюках, но не в сапогах-облуках, как обычно она одевалась, а в кедах. Она спросила, кто тут главный. Вышел сын Вани Козла и нагло дунул ей сигаретным дымом в лицо. Тома развернулась и со всего маху ногой сбила ему шерсть с башки. Потом ловко расправилась со остальными. Все опешили. Сын Вани Козла был здоровым, верзилой и старше нас. А Тома в этот момент была похожа на Брюса Ли или на Джеки Чана. Она уложила сразу троих. Я и не подозревал, что она знает столько приемов. Наверное, поэтому мужики ее сторонились. Главарь начал визжать, мол, он пожалуется отцу, самому Ванику-козлу. Тома выдала такой грязный пятиэтажный мат в адрес его отца и всех членов его семьи, что у нас отвисли челюсти. Потом она начала изощряться и показывать все руками. Мне стало смешно. Все убежали так быстро, как будто она все, что сказала, прямо сейчас на улице притворит в жизнь. Она была красива и божественна. Хрупкая, высокая, в белых кедах на снегу, с крупными губами и львиным взглядом, с растрёпанными светлыми волосами. У неё были голубые глаза, как у кошки, и грубые руки, как у мужика. Она была рыжей пантерой, у которой хотели украсть котёнка. Тому меня подняла из снега, отряхнула, за руку повела к себе домой. Идём, мой ёжик Джан. Сейчас придёт Раик из магазина и принесёт нам вкусную докторскую колбасу. Мы ели колбасу с горячим хлебом мотнакашем. пили сладкий чай, и я понял, что тетя Тома может все. И неважно, пьет она или гуляет направо-налево, она наша тетя, моя тетя Тома, и все.